изображала сына Божьего преданного смерти, Бога-человека, убитого в расцвете жизни и молодости. Слоновая кость на этом кресте была менее холодна, чем Анжелика, распинавшая мужа во имя добродетели. Между их кроватями угнездилось несчастье, так как в наслаждении гименея молодая женщина не видела ничего, кроме долга. В среду, на первой неделе Великого Поста, здесь появился призрак воздержания смертвенно-бледным лицом и предписал резким голосом «Строжайшее соблюдение поста!». Но на этот раз Гранвиль не счел удобным писать папе, чтобы узнать мнение консистории о том, как следует соблюдать посты, постные дни и кануны больших праздников. Молодой товарищ прокурора чувствовал себя безмерно несчастным. Он даже не мог жаловаться. Да и на что? Он был женат на молодой, хорошенькой женщине, благонравной и преданной своим обязанностям, образце всяческой добродетели. Она каждый год дарила ему по ребенку, всех их кормила сама и воспитывала в строгих правилах. Добродетельная Анжелика была провозглашена ангелом. Старухи, составлявшие ее общество в те времена женщинам молодым, еще не приходило в голову рисоваться строжайшим благочестием. Единодушно восхищались самоотверженностью госпожи де Гранвиль и видели в ней, если не девственницу, то по меньшей мере мученицу». Они винили во всем чрезмерную узость религиозных устоев жены, а безжалостность и чувственность мужа. Гранвиль, поглощенный службою, лишённый развлечений, удрученный, утомленный одиночеством, к 32 годам незаметно впал в глубочайшую апатию. Жизнь стала ему в тягости. Он был слишком высокого мнения об обязанностях, которые налагал на него занимаемый пост, чтобы явить пример беспорядочной жизни. Он решил забыться в работе и начал писать большой труд о праве. Но недолго наслаждался он монастырским спокойствием, на которое рассчитывал. Увидев, что муж отказался от светских развлечений, усердно работает дома, Неземная Анжелика попыталась окончательно наставить его на путь истинный. Воззрение мужа, несовместимое с христианской религией, причиняли ей большое горе. Она иногда плакала, думая о том, что ее супруг может умереть нераскаянным, и что тогда она навсегда потеряет надежду вырвать его из гиенны огненной. Итак, Гранвилю пришлось вплотную столкнуться с узкими понятиями, бессодержательными рассуждениями и ограниченными мыслями, при помощи которых жена, полагавшая, что уже одержала первую победу, пыталась добиться второй – вернуть супруга в лоно церкви. Это был последний удар. Что может быть тягостнее глухой борьбы, где упрямство Святоши пытается одержать верх над логикой чиновника судебного ведомства? Что может быть ужаснее ядовитых булавочных уколов, которым сильные люди предпочитают удары кинжала? Гранвиль все чаще стал проводить время вне дома, где все ему было невыносимо. Дети Угнетенные холодным деспотизмом матери, не смели пойти с отцом в театр, и Гранвиль не мог доставить им ни малейшего удовольствия без того, чтобы не подвергнуть их наказанию грозной матери. Этот любящий человек был доведен до равнодушия, до эгоизма, худшего, чем смерть. Из этого ада он спас, по крайней мере, сыновей, рано поместив их в коллеж и сохранив за собой право руководить ими. Он редко вмешивался в отношении матери к дочерям, но решил выдать девочек замуж, как только они подрастут. Примен крайние меры, никто не стал бы на его сторону. Жена при поддержке внушительной свиты благородных старух заставило бы весь свет осудить его. У Гранвилля, следовательно, не оставалось иного выхода, как жить в полнейшем одиночестве. Он был подавлен несчастьем, и лицо его, поблегшее от горя и работы, стало неприятно ему самому. В довершение всего он избегал знакомств и связей со светскими женщинами, отчаявшись найти у них утешение». В течение 15 лет, с 1806 по 1821 год, в поучительной и грустной истории этой семьи не произошло ни одного примечательного события. Потеряв сердце мужа, госпожа де Гранвилл осталась такой же, как и в те дни, когда считала себя счастливой. Она неустанно молила Бога и угодников просветить ее относительно собственных недостатков, неприятных супругу, и наставить ее на путь истинный, дабы она могла вернуть в лоно семьи заблудшую овцу. Но чем усерднее были ее молитвы, тем реже Гранвиль показывался дома. Уже около пяти лет этот бывший товарищ прокурора, которому при реставрации поручались высшие посты в судебном ведомстве, жил в Антресоли своего особняка, чтобы избежать близости с женой. Каждое утро происходила сцена, которая, если верить светскому злословию, повторяется во многих семействах из-за несходства характеров, нравственных и физических недугов или же странностей приводящих множество браков к несчастьям, описанным в настоящей повести. Часов в восемь утра горничная, несколько напоминавшая монахиню, звонила у двери апартаментов графа де Гранвилля. При входе в гостиную, смежную с кабинетом графа, она повторяла камердинеру одним и тем же тоном неизменную фразу Барыня приказала спросить, хорошо ли провели ночь его сиятельства и будет ли она иметь удовольствие завтракать вместе с ними Барин, отвечал коммердинер, переговорив с хозяином, просит кланяться ее сиятельству и передать его извинения, ему надо ехать по важному делу во дворец правосудия Минуту спустя горничная вновь появлялась и спрашивала от имени хозяйки, будет ли та иметь счастье видеть его сиятельство перед отъездом. «Они уже уехали», – отвечал слуга, хотя зачастую от графа еще стоял во дворе. Этот разговор через посредников превратился в ежедневный ритуал. камердинер де Гранвилля, его любимец, не раз служивший причиной ссоры между супругами из-за его неверия и распущенности, отправлялся иногда для вида в пустой кабинет хозяина и выходил оттуда с обычным ответом. Огорченная супруга неизменно подстерегала мужа при его возвращении и появлялась в подъезде, чтобы предстать перед ним как олицетворенное угрызение совести». Мелочная придирчивость, свойственная елейным людям, составляла сущность характера госпожи де Гранвиль, которая в 35 лет казалась сорокалетней. Когда Гранвиль, принужденный соблюдать приличия, разговаривал с женой или оставался обедать дома, она, счастливая тем, что может навязать ему свое общество, свои кисло-сладкие речи и невыносимую скуку, неразлучную спутницу Ханжей старалась подчеркнуть его вину в глазах прислуги и своих добродетельных приятельниц графу де Гранвилю в то время прекрасно принятому при дворе было предложено место председателя судебной палаты в провинции но он обратился в министерство с просьбой оставить его в Париже этот отказ причины которого были известны лишь министру юстиции, навел на самые странные догадки близких приятельниц и духовника графини. Гранвиль, имевший 100 тысяч ливров годового дохода, принадлежал к одному из лучших родов Нормандии. Его назначение председателем судебной палаты было ступенью к перству. Откуда же это отсутствие честолюбия? Почему забросил он свой большой труд о праве? Чем вызван рассеянный образ жизни, который вот уже лет шесть отвлекает его от дома, от семьи, от работы, от всего, чем казалось, он должен быть дорожить? Добиваясь епископского сана, духовник графини рассчитывал не только на услуги, оказанные им одной конгрегацией, ревностным сторонником который он был, но и на поддержку семейств, подчинившихся его духовной власти. Вот почему он был разочарован отказом до Гранвиля и постарался его оклеветать, высказывая следующие предположения. Не потому ли граф питает отвращение к провинции, что его пугает необходимость упорядочить свой образ жизни? Ведь в провинции ему пришлось бы показывать пример и жить с графиней, от которой может его отдалять лишь преступная страсть. Разве такая безупречная женщина, как графиня, может заметить беспутное поведение мужа? Добрые приятельницы поддержали эти домыслы, которые, к несчастью, не были игрой воображений, госпожа де Гранвиль была как громом поражена. Не имея понятия о нравах высшего света, незнакомая с любовью и ее безрассудствами, Анжелика была далека от мысли, что в браке встречаются иные разногласия, чем те, которые отвратили от нее сердце Гранвиля и считали, что муж ее не способен совершать ошибки, какие являются в глазах всех жен преступлением. Когда граф совсем отдалился от нее, она вообразила, что эта кажущаяся бесстрастность вполне естественна. Наконец, также госпожа Де Гранвиль отдала ему весь запас любви, предназначавшийся мужчине а догадки духовника разрушали ее последние иллюзии она встала на защиту мужа хотя и не была в силах заглушить подозрение так искусно зароненная в ее душу тревожные предчувствия до такой степени повлияли на слабый разум графини что она заболела изнурительной лихорадкой все это происходило постом 1822 года. Госпожа де Гранвиль не пожелала отказаться от строгого поста, предписанного ей благочестием, и постепенно дошла до полного истощения. Врачи стали опасаться за ее жизнь. Равнодушные взгляды Гранвиля убивали ее. Уход и внимание мужа походили на заботы, которыми Племянник окружает старика дядюшку. Хотя графиня отказалась от своей системы придирок и упреков и пыталась встречать мужа ласковыми словами, все же в них иногда проглядывала колкость святоши и часто одно слово разрушало старания целой недели. Я хочу сделать ремарку. Дело в том, что она же была искренней, она искренне старалась, если что. К концу мая теплое дыхание весны и более питательная пища несколько укрепили силы госпожи Дегранвиль. Однажды утром, возвратившись от обедни, Она села на каменную скамью в своем садике. Тепло солнечных лучей напомнило графине о первых днях замужества, и она мысленно обратилась к своей прежней жизни, чтобы понять, чем нарушила она обязанности матери и супруги. В эту минуту появился Бат Фонтанон в неописуемом волнении. «Что случилось, отец мой?» Спросила она с дочерней заботливостью. «Как бы я хотел, чтобы все несчастья, неспосланные вам десницей Всевышнего, выпали на мою долю?» ответил Нормандец. «Но, уважаемый друг, перед такими испытаниями вам остается только смириться». «Да разве может постигнуть меня кара ужаснее той, которую посылает мне провидение» пользуясь моим супругом как орудием своего гнева. Приготовьтесь, дочь моя, к худшему злу, чем то, которого мы некогда опасались с вашими благочестивыми приятельницами. В таком случае я должна благодарить Господа, что Он соблаговолил избрать вас для изъявления мне своей воли, ответила графиня. Тем самым сокровищем Его милосердия сопутствует громам и молниям Его гнева. Так некогда, изгнав агарь, он указал ей в пустыне источник водный. Он соразмерил наказание с глубиной вашей покорности и бременем ваших грехов. «Говорите, я ко всему готова». Тут графиня возвела очи горя и прибавила. «Говорите, господин Фонтанон». «Вот уже семь лет» как господин де Гранвиль совершает грех прелюбодеяния с наложницей, от которой у него двое детей. Он растратил на содержание этой побочной семьи более 500 тысяч франков, которые по праву принадлежат его законной семье. — Я хочу во всем убедиться собственными глазами, — проговорила графиня. — И не помышляйте об этом, — воскликнул Аббат. «Вы должны простить, дочь моя, и молиться, чтобы Господь просветил вашего супруга, если только вы не пожелаете прибегнуть к средствам, предоставленным вам законами человеческими». Продолжительный разговор Аббата Фонтанона с его духовной дочерью произвел в ней резкую перемену, проводив Аббата. Графиня появилась среди слуг чуть ли не с румянцем на лице и испугала их своей лихорадочной суетливостью. Она велела подать карету, потом распрячь лошадей, за один час раз двадцать меняла приказания, но наконец около трех часов приняла, по-видимому, важное решение и уехала, поразив домашних внезапным нарушением всех своих привычек. Вернется ли барин к обеду? – спросила она перед отъездом у камердинера с которым обычно не разговаривала. Не обещали быть вашей сиятельство? Вы отвезли его утром в суд? Так точно ваше сиятельство? А ведь сегодня понедельник. Понедельник ваше сиятельство. Разве он бывает теперь в суде по понедельникам? Черт бы тебя побрал! – воскликнул слуга. Слыша, как, садясь в карету, графиня сказала кучеру «На улицу Тэдбулл!». Мадемуазель де Бельфей плакала, безмолвно стоя подле своей подруги. Роже держал ее за руку и смотрел то на маленького Шарля, который молчал, ничего не понимая в горе плачущей матери, то на колыбель спящей Эжени, то на Каролину слезы которой походили на дождь, пронизанный светлыми лучами солнца. «Да, это правда, мой ангел», – сказал Роже после продолжительного умолчания. «В этом весь секрет. Я женат. Но когда-нибудь, надеюсь, мы будем с тобой неразлучны. С марта месяца моя жена находится в безнадежном положении». Я не желаю ей смерти, но если Богу будет угодно призвать ее к себе, она будет, мне кажется, счастливее в раю, чем на этом свете. Земные страдания, земные радости ей одинаково чужды. Как я ненавижу эту женщину! Как могла она сделать тебя несчастным? Однако этому несчастью я обязана своим блаженством. Будем надеяться, Каролина воскликнула роже, целуя ее. Пусть не пугает тебя то, что мог наговорить этот аббат. Правда, духовник моей жены человек опасный по тому влиянию, которым он пользуется в конгрегации. Но если он попытается расстроить наше счастье, я сумею принять меры. Что же ты сделаешь? Мы уедем в Италию? Придется бежать. В соседней гостиной послышался крик. Вздрогнув, Роже и мадемуазель де Бельфей бросились туда и увидели графиню, лежащую без чувств. Когда госпожа де Гранвиль пришла в себя, она глубоко вздохнула, заметив возле себя графа и свою соперницу, которую она молча оттолкнула с выражением глубочайшего презрения. Мадемуазель де Бельфей встала и хотела выйти. «А вы у себя дома, судары, не останьтесь», – сказал Гранвиль, удерживая Каролину за руку. Граф поднял умирающую жену, донес до кареты и сел туда вместе с ней. «Как вы дошли до того, что стали избегать меня, желая моей смерти?» – спросила графиня слабым голосом, глядя на мужа с возмущением и болью. Разве я не была молода? Вы находили меня красивой. В чем же вы можете упрекнуть меня? Разве я вам изменяла? Разве я не была добродетельной и благоразумной женой? В моем сердце жил только ваш образ, ничей другой голос не ласкал моего слуха. Какой долг я нарушила? В чем отказала вам? В счастье, ответил граф убежденно. Вы знаете, сударыня, Богу можно служить по-разному. Иные христиане воображают, что попадут в рай, если станут ходить в церковь, читать «Отче наш», выстаивать обед, и избегать грехов. Таким христианам, сударыня, уготован ад. Они не любили Бога ради него самого. Они не служили ему так, как он того требует. Не приносили ему никакой жертвы. Несмотря на внешнюю кротость, они жестоки по отношению к ближнему. Они видят только закон, букву, но не сущность христианства. Так поступили и вы со своим земным супругом. Вы пожертвовали моим счастьем ради спасения своей души. Вы были заняты молитвой. Когда приходил к вам сердцем, преисполненным радости, вы плакали... «Когда своим присутствием могли бы вносить веселье в мой рабочий кабинет, вы ни разу не пошли навстречу моим желаниям». «Но ведь ваши желания были преступны!» — с жаром воскликнула графиня. «Неужели же, чтобы угодить вам, я должна погубить свою душу?» «То была бы жертва, и у другой, более любящей, хватило мужества мне ее принести». Холодно сказал Гранвиль «О Боже, ты слышишь его?» Воскликнула она, плача «Разве он достоин молить в постов и бдений Которыми я изнуряла себя, чтобы искупить его и свои грехи? Для чего же нужна тогда добродетель?» «Чтобы попасть в рай, моя милая Нельзя быть одновременно женой человека и Христа Это было бы двоебрачием Надо сделать выбор между мужем и монастырем «Ради будущей жизни вы изгнали из своей души всякое чувство любви и преданности, которое Бог повелел вам питать ко мне, и для мира только ненависть». «Разве я не любила вас?» – спросила она. «Нет, сударыня». «Что же такое любовь?» – невольно спросила графиня. «Любовь, моя милая», – повторил Гранвиль с оттенком иронического удивления. «Вам этого не понять». Холодное небо Нормандии не может быть небом Испании. Очевидно, разгадка нашего несчастья заключается в вопросе о климатах. Подчиняться нашим прихотям, угадывать их, находить радость в страдании, пренебрегать ради нас общественным мнением, самолюбием, даже религией, рассматривать все эти жертвы как крупицы фимиама, сжигаемого в честь кумира. Вот что такое любовь. Любовь бесстыдной оперной дивы, проговорила графиня с отвращением. Такой пожар не может долго длиться. Скоро от него останутся угли или пепел, сожаление или отчаяние. По-моему, сударь, супруга должна дать вам искреннюю дружбу, ровную любовь и... Вы говорите о любви так же, как негры говорят о снеге, ответил граф с сардонической улыбкой. «Поверьте, скромнейшая Маргаритка бывает пленительнее самых надменных, ярких, но окруженных шипами роз, которые привлекают нас весной своим пьянящим благоуханием и ослепительными красками». «Впрочем, — продолжал он, — я отдаю вам должное, вы так хорошо придерживались буквы закона, Что пожелаете доказать, в чем вы виновны передо мной, мне пришлось бы войти в некоторые подробности, оскорбительные для вас, и разъяснить вещи, которые показались бы вам неспровержением всякой морали. Вы говорить о морали, выходя из дома, где вы промотали состояние своих детей, из притона разврата, Воскликнула графиня, возмущенная недомолвками мужа. «Довольно, сударыня», – сказал граф, хладнокровно прерывая жену. «Если мадемуазель де Бельфей богата, то это никому не принесло ущерба. Мой дядя имел право распоряжаться своим состоянием. У него было несколько наследников, но еще при жизни...» Из чистой дружбы к той, которую он считал своей племянницей, он подарил ей поместье де Бельфей. Что касается остального, то и этим я обязан его щедрости». «Так мог поступить только якобинец», – воскликнула благочестивая Анжелика. «Сударыня, вы забываете, что ваш отец был одним из этих якобинцев?» которых вы осуждаете так беспощадно. Гражданин Бонтан подписывал смертные приговоры в то время, когда мой дядя оказывал Франции ценные услуги». Госпожа де Гранвиль замолчала. Но после минутной паузы воспоминание о того что виденной сцене пробудило в ней ревность, которую ничто не может заглушить в сердце женщины. И графиня сказала тихо как бы про себя. Можно ли так губить свою душу и души других? «Э, сударыня, заметил граф, утомленный разговором. Быть может, когда-нибудь вам самой придется ответить за все это. При последних словах графиня содрогнулась. В глазах снисходительного судьи, который станет взвешивать наши поступки, продолжал он, вы, несомненно, будете правы. Вы сделали меня несчастным из добрых намерений. Не думайте, что я ненавижу вас. Я ненавижу людей, которые извратили ваше сердце и ваш ум. Вы молились за меня, мадемуазель де Бельфей отдала мне свое сердце, окружила меня любовью. Вам же приходилось быть поочередно то моей возлюбленной, то святой, молящейся у подножия алтаря. Отдайте мне должны и сознайтесь, что я не порочен, не развращен. Я веду нравственный образ жизни. Увы, по прошествии семи лет страдания, потребность в счастье незаметно привела меня к другой женщине. К желанию создать другую семью. Не думайте, впрочем, что я один так поступаю. В этом городе найдется тысяча мужей вынужденных по различным причинам вести двойную жизнь. «Великий Боже!» — воскликнула графиня, — «как тяжек стал мой крест! Если супруг, которого в гневе своем ты даровал мне, может обрести на земле счастье только ценой моей смерти, призови меня в лоно свое». «Если бы у вас были раньше такие похвальные чувства и такая самоотверженность, мы были бы счастливы», – холодно проговорил граф. «Ну хорошо», – продолжала Анжелика, проливая потоки слез. «Простите меня, если я заблуждалась. Да, сударь, я готова во всем повиноваться вам. Я уверена, чего бы вы ни потребовали от меня, все будет правильно и справедливо. Отныне я буду такой, какой вы желаете